Глава 20. Билет с раскинной конторы на лайнер. О чёрной гора, затмившая весь свет. Пора, пора, пора творцу вернуть билет. Марина Цветаева. Известный писатель Александр Солженицын, большой пророк и по собственной аттестации мечь Божий, а также владелец двух огромных поместий и нескольких царских чертогов по обе стороны океана в штате Вермонт США. И в Троице-Ликеве, под Москвой, манажеским образом жизни, скопив к 80 годам денежат, учредил литературную премию своего собственного Лучезарного имени, ежегодно героически отстёгивая на это 25 заморских тысяч. Факт в мировой литературной жизни беспримерный. Откуда у пророка деньжишки? Да, видимо, прежде всего это гонорары за полу «Бессмертный архипелаг», клонированный всеми русофобскими издательствами мира. Его составил в жюри первый издатель «Архипелага», известный антисоветчик и лауреат Русской государственной премии Никита Струэ, живущий во Франции, последний живой пушкинист Валентин Непомнящий, критик эсса «Московских новостей» Людмила Сараскина, критик «Литгазеты» Павел Басинский. Ну и, конечно, супруга фондатора Наталия Светлова, неустанно работающая над под руководством своего титана, пророка и живого классика, отменной компании, знаменитые имена, блистательная плейада. Кто ж не знает хотя бы, например, эту Сараскину и её эпохальных сочинений. По некоторым сведениям, именно она, а не кто другой, играет в жюри главную роль. Если так, то это жюри целесообразно было бы именовать Сараскина-Контора. 4 мая 2001 года состоялось очередное вручение Солженицынской премии. На этот раз лауреатом оказался прославленный писатель Валентин Распутин. У него немало премий и да наград: два ордена Ленина, Золотая звезда героя, кажется, две премии России, премия Льва Толстого. И всё талантливый писатель получил, бесспорно по заслугам. Но это государственные советские регалии, а вот теперь будет ещё и частная антисоветская. Что ж, такое сочетание разнообразит жизнь, делает её многокрасочной и полифоничной. Да ещё к сему перечисленному, что надо отметить особо. Валентин Григорьевич безропотно принял от Владимира Бондаренко, Виктора Кожемяка и других чувствительных почитателей ещё и титул совесть народа, что повыше и потяжелее. чей титул совести интеллигенции, коевы были удостоены ранее по инициативе Старовой этой Чубайса и других чувствительных почитателей, два ныне увы покойных академика Андрей Сахаров и Дмитрий Лихачёв. К послужному списку Валентина Распутина можно добавить, что став в лихие времена советником Горбачёва, писатель пришёл от него в восторг. Это вообще очень мудрый человек. «Славянский вестник», номер 8, 9 мая 1991-го. И это сказано было, заметьте, на седьмом году Горбачевского правления, после того, как подлинная суть самовлюбленной балаболки давно стала ясна уже всем, кому дорога Родина, и честные люди мечтали как бы избавиться от него. Факт загадочный. Шоу 4 мая меня не удивило отчасти по причине вышесказанного. Да и вообще дело давно шло к тому. Распутин всегда пламенно нахваливал и оборонял пророка Александра. Так еще в 1990 году выразил твердую уверенность в том, что пером Солженицына вводит глубинная правда, очищенная от скверны не с одной лишь стороны, чтобы скрыть другую, а выявленная полностью и издалека. Тут сразу возникал вопрос, да читал ли уважаемый почитатель сочинение своего кумира? Ведь тот давно и без обиняков объявил свое кредо, В жизни я всегда вижу, как луну только с одной, с худшей стороны. Откуда же взяться у такого писателя глубинной правде, очищенной от скверны со всех как есть сторон? А не так давно случилась такая история. В нашем современнике номер 11-12 за 1998 год была напечатана о пророке Александре статья живущего в США русского писателя Владимира Нилова. Образованец обустраивает Россию. Мнилов считает, что деятельность Солженицына преступление против Родины, что он был в первых рядах легиона могильщиков нашей страны. Ибо не только поздравил Ельцина в августе 1991 года с антисоветским переворотом, а потом вслед за Куржавы благословил расстрел Верховного Совета, но и задолго до этого расплевал национальное сознание народа. идеологической готове страны к предательству Горбачёва, Яковлева, Ельцина. Автор доказывал, что всю свою известность в мире и состояние Солженицын снискал бешенным антикоммунизмом, антикоммунизмом вплоть до гибели России. Дошёл в этом даже до безразличия к исходу Великой Отечественной войны. Действительно, добавим тут в том самом архипелаге шедевре патриотизма. Он так рассуждал о возможности победы немцев. Подумаешь, Весил портрет с усами, повесим с усиками, украшали ёлку на Новый год, будем на Рождество, всего-то и дел. Не можете вы представить себе, в войне и мире такое? Эка беда, Коля победят французы. Весил портрет русского царя с бакенбардами, повесим портрет бритого корсиканца. Там же в архипелаге повествуя о той поре, когда у нас ещё не было атомного оружия, пророк восклицал: "Будет на вас струман с атомной бомбой, будет А оказавшись в Америке, он молится в церкви: "Господи, просвети меня, как помочь Западу укрепиться. Дай мне средства для этого". Такие молитвы могли бы возносить генерал Власов и ельцинский вице-премьер Кох, красотка Новодорская. Статья Нилова ужасно не понравилась Валентину Распутину и ещё двум членам ред коллегии журнала И шафаревичу, и Ме бандаринке, друзьям титана. В четвёртом номере за прошлый год Они выступили с письмом, в котором предлагали в пику этой статьи опубликовать о крупном таланте, имя которого знает весь мир, такую статью, которая восстановила бы его репутацию. Даже по соображениям простой логики это было крайне странно. В самом деле, ведь до этого журнал так отменно поработал на репутацию пророка. Весь 1990 год печатал сожницнское Красное колесо. Но это не всё. В 1988 году был большой вечер, посвященный 70-летию писателя-подвижника, а через два года в виде напутствия или предисловия, что ли, колесу, журнал напечатал пять статей, написанных ораторами этого вечера на основе их выступлений. И вот образчики их вдохновенной элоквенции. Владимир Соловьин, Солженицын сын российской культуры, сын отечества и народа, борец и рыцарь без страха и упрёка, достойнейший человек. Игорь Шафаревич, как писатель-мыслитель, человек Солженицын ближе к Лавриону Киевскому, Нестору или Авакуму, чем к кому-нибудь каким каким-нибудь поздним стилистам, к Чехову или Бунину. Владимир Кропинин. Я как писатель обязан очень многим, если не всем Александру Исаевичу Страдания, которые перенес Александр Исаевич, возвышают его над всеми нами. Леонид Бородин. Солженицын явился той опорой, которая была нам так нужна. Архипелаг – это реабилитация моей жизни, посвященной борьбе против советской власти. Владимир Бушин. В лагерях мы считали Солженицына нашим представителем на воле. Наконец, вот что сказал и сам Валентин Распутин. Солженицын – избранник российского неба и российской земли. Его голос раздался для жаждущих правды, как гром среди ясного неба. Великий изгнанник, пророк. Все цитаты из Н.С. Н.1. 1990-е. За такие песнопения и я, не скупясь, отстегнул бы 25 тысяч заморских. Окажись, они у меня в заначке от жены. И все эти акафисты литературных звезд, как и само колесо, были даны тиражом в 500 тысяч, а статья безвестного Войнилова – 13 тысяч, то есть почти в 40 раз меньше. И однако же, какой всплеск благородного негодования. Как возникла, казалось бы, очень странная близость, общность, даже любовь Распутина к Солженицыну и какова природа сего феномена. Мандаренко-младший пишет. Солженицына и Распутина объединяют самые голодные и тяжкие для них обоих послевоенное время – для первого – время экибастузского особого лагеря, для второго – время несытого сибирского детства. Пардон, но ведь это время объединяет миллионы, и что? Может, голод объединил Распутина и с Горбачевым, почти года два находившимся в оккупации? Они и по возрасту гораздо ближе». А тогда почему не объяснил, допустим, с Ярославом Смеляковым, голодавшим и в финском плену, и в наших лагерях при всех режимах. Я не знаю, каким было детство Распутина, но с ложеницын за всю свою жизнь никогда не бествовал, не голодал и не знал нужды. До войны в школьную и студенческую пору, за спиной работающей матери, он в отличие от большинства сверстников так благоденствовал, что едва ли не каждый год проводил каникулы Во увлекательных туристских походах, то на лодке по Волге, то на велосипедах по дорогам Крыма, то пешочком по сказочным тропам Кавказа или шляхам Украины. А сверстники все каникулы обливались потом на самых чёрных работах, чтобы скопить денег на учёбу. Но во время войны всё приходилось туго. Всем приходилось туго. И вполне возможно, что в обозной роте, а потом в военном училище, где Солженицын провёл почти два первых года войны. и он затягивал ремень потуже. Однако, оказавшись весной 1943 года на фронте, он, офицер, уже уж, конечно, не ел конину, как приходилось нам, солдатушкам. Допустим, той же весной под Сухиничами, что, впрочем, тоже не было голодом. Ведь не от голодной и не от смертельно опасной жизни послал он денщика за 2000 верст в Ростов, и тот после войны, ловкачук котил то ли в США, то ли в Израиль. По умело состряпанным фальшивым документам привёз сложеницу на прямо в уютную землянку молодую жену. О том, как будущий живой классик Иисус Божий питался в неволе, он рассказывает сам. Большинство заключённых радовало купить в лагерном ларьке сгущённое молоко, маргарин, поганых конфет. но он никогда ни в чём не принадлежал к большинству и не покупал поганых конфет ибо по его словам в наших каторжных особо лагерях можно было получать неограниченное число посылок их вес 8 кг был общим почтовым ограничением но если другие заключённые по бедности или отсутствию родственников всё-таки их не получали то Солженицын весь срок получал от жены и её родственников в начале еженедельные передачи потом регулярные посылки А общий итог таков. У одного отдельная комната, всего лишь с тремя соседями, кроватка с матрасиком. Другой вспоминал: это была длинная, узкая и душная комната, тускло освещённая сальными свечами, с тяжёлым удушливым запахом. Не понимаю, как я выжил в ней. На нарах у меня было три доски. Это было всё моё место. На этих же нарах размещалось человек 30. Ночью наступает нестерпимый жар и духота. Арестанты мечутся на нарах всю ночь. Блохи кишат мириадами. У одного восьмичасовой рабочий день с послеобеденным мертвым часом. У другого каторжный труд от темна до темна. У одного шестьдесят выходных в году. У другого три. Пасха, Рождество да день те за именинство государя. Один после обеда из трех блюд валяется на травке или играет в волейбол. Другой весь срок каторги ходит в кандалах. Один наслаждается музыкой, чтением классики и сам сочинительствует. Другой писал потом. В каторге я читал очень мало, решительно не было книг. А сколько мог я терпел от того, что не мог в каторге писать? А сколько мы потеряли из-за этого? Остается добавить, что в эпилепсии Достоевский подхватил на каторге еще ревматизм. После каторги до солдатчины прожил только 20 лет с небольшим и умер в 60 лет. И опять же никакой Пушкинской или Демидорской премии. А Солженицын вот уже 40 лет свободно сотрясает мир воплем «Мне ли не знать вкус баланды?» После долгого раздумья с горечью и досадой приходишь к мысли, что, скорее всего, основа близости Распутина с Солженицыным, конечно, не голод, которого во втором случае и не было, а, как видно, общие у них отношения к Октябрьской революции и социализму, к советской власти и коммунистам. Принципиальная разница между коммунистами, вознёсшими родину до небесных высот, и Ельцинской бандой, загнавшей её на задворки мира, Распутин, как и Солженицын, не видит. И в 17-м, и в 91-м году к власти пришла антинационально-революционная верхушка. В выступлении на 10-м съезде писателей России в ноябре 1999 года будущий Солженицынский лауреат назвал Октябрьскую революцию подлой НС, номер 2, 2000, страница 186. Значит, как видим, и совершили ее подлецы. Мой отец, как тысяча русских офицеров, в 17-м году стал на сторону народа, на сторону революции. И вот его сыну теперь говорят. Поручик Григорьев-Бушин, родитель ваш, сударь, подлец из подлецов, мерси. Забыть это невозможно. Одно такое слово в ЦО... в устах двукратного ленинского орденоносца и совести народа тянет на тысяч десять-пятнадцать заморских и разумеется оно привело в восторг пророка и его сараскину контору впрочем подлость революции коммунистов распутин вид гораздо глубже для разъяснения этой тайны писатель обращается к упомянутому выше пушкинисту В одной из последних статей Валентин Непомнящий сказал, что роковая ошибка большевиков была то, что они не стёрли с лица земли русскую классику и позволили ей спасти культуру XX века и тем самым спасти Россию там же. Поняли? Цель тех коммунистов состояла в том, чтобы истребить искусство, литературу, а идеи уничтожить Россию, но они почему-то роковым образом оплошали, промешкали, не выполнили директиву агитпрома, и только благодаря этому позволили России спастись. Вот какой душевный консенсус у Ленкина Григоровича с Валентином Семёновичем. Полезно друзьям Валентинам, поскольку оба они оказались непомнищими. Напомнить и о том, что при коммунистах все 70 лет, начиная с 1918 года, вопреки директиве Агитпрома, издавались, переиздавались невиданными в истории тиражами не только русские классики и советские писатели, в том числе Распутин, но и писатели всего мира, от Гомера до Кавки. Не к ночи будет помянут. Однако вернемся к статье Венилова и к протесту против нее трех членов редколлегии. По-моему, редакция поступила разумно. Пригласила высказаться читателей. Они живо откликнулись, их письма напечатаны в восьмом номере журнала за прошлый год. Причём в противоположность несокрушимо согласному хвалевному хору пяти литературных знаменитостей, о котором говорилось, на этот раз редакция дала возможность выразить разные точки зрения. Разумеется, у Солженицына нашлись почитатели, но выводы и доводы их оказались однообразны и неубедительны. Главные из них патриоты бьют по патриотам. Но в целом в подборке писем преобладали совсем иные суждения. Вот несколько выдержек А. А. Сидоров. Это общий человек Горбачёвского типа, обладавший определённым талантом литератора, но растерявший его в антисоветской злобе. Я лично был бы совершенно безразличен к нему, если бы он в угоду русофобам не поддержал клевету на Шолохова. Эс и Анисимов. Этого художника и мыслителя можно с полным правом назвать одним из самых заслуженных могильщиков страны. Никаких чувств, кроме ненависти, я к нему не испытываю. За то, что произошло у нас и с нами, вина его так огромна, что ему ничем её не искупить, и он не заслуживает никакого снисхождения. Софья Авакан Он враг моей Родины. Он употребил все свои силы, весь свой холодно-расчетливый фанатизм на ее уничтожение. А потому он мой личный враг. На самом сокровенном уровне моей души. Такой же враг, как Гайдар, Чубайс, Ростропович. И я ненавижу его. Я испытываю почти физическую боль, когда пытаются прислонить его хоть каким-то бочком к Толстому. Казалось бы, достаточно было одного лишь напоминания о злобном и самом активном уничтожении. участие Солженицына в травле Шолохова, чтобы опомниться. Ведь Распутин же устно и письменно многократно объяснял нам великое значение творца Тихого Дона в нашей литературе и твердил о своей неизбывной любви к нему. А Солженицын давно исходит ненавистью даже к его внешности. Незрачный Шолохов стоял малоростком и глупо улыбался. На трибуне он выглядел ещё ничтожнее. Одно это должно бы как током ударить руку патриота России и её литературы. Если о на нихзначай протянулась вдруг за премию. На веку Солженицына были два огромных исторических события: Отечественная война и Ельцинская контрреволюция. И в обоих случаях, всё рассчитав, взвесив, устроив, он изловчился явиться с опозданием. На фронт попал только в мае 43 -го года. после Сталинградского перелома, когда все определилось, и война была уже совсем не та, что в 41-м, да и в 42-м. И вернулся из Америки лишь после того, как все определилось и стало для него вполне безопасно. А Шолохов всю жизнь был на переднем крае, и своими бесстрашными хлопотами в 1932 году столько земляков спас от голодной смерти, столько в 1937 году вызволил из неволи, столько великого таланта, жара души да и собственных денежных средств отдал на благо соотечественникам, что сказать о нём палаческие руки, как Солженицын, мог только. Предлагаю читателям самим найти здесь подходящее слово для человека, способного на это. У меня цензурных слов нет. Торжественная церемония состоялась в доме русского зарубежья. В гостей в зал набилось много. Не все и сидели, сообщает Бондаренко-младший. Всех их литературных и окололитературных вип-гостей и проныр-безбилетников он, как ныне принято на таких церемониях в таких домах, именует, разумеется, господами. Едва лишь порадовались мы тому, что господа в тесноте, но не в обиде, как вдруг тут же читаем о них. Наверное, и те, и другие чувствовали себя в этом невольном объединении немного не в своей тарелке. Я думаю, вот допустим, вид гость Андрей Вознесенский, наверняка он чувствовал себя в чужой тарелке, ведь учредитель премии сказал о нем когда-то «деревянное сердце, деревянное ухо», а он все равно тут как тут, и еще того гляди стихи напишет об этом. Он уже давно не оставляет без своей рифмы ни один юбилей, ни одно награждение, ни одни похороны. Церемония началась, естественно, речами по воображению того же автора двух знаковых русских писателей. Знаковый писатель АС говорил длинно и возвышенно. Он, разумеется, очень хвалил знакового писателя ВР. Но как-то очень странно. С одной стороны, назвал его прозаивцем прекрасно, но с другой заявил: "Он не ищет слов, не подбирает их. Он льётся с ними в одном потоке". красиво, но сомнительно, как это не ищет слов. Пушкин, о чём буквально выпиют его черновики искал, Толстой по нескольку раз переписывая романы и повести искал, Блок искал, Маяковский божился, что изводил единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Да ведь и сам оратор даже в этой речи буквально землю роет в поисках нужного словца. Другое дело всегда ли удачно Например, перепущен срок отъезда. Война явно при конце. Повествование просочено на сибирской натуры, то есть природой. Писатель натуральный сжит с природы, то есть натурально сжит с натуры. Писатель передаёт природу внутренно. Даже о трагическом говорит так, что невольно становится смешно. Догружается неизбежность раскрыва беременности. Настёна утеплевается в Ангаре. Я не стану это обстоятельно комментировать, о языке живого классика у нас ещё будет речь. А замечу только, что в том же номере дня Виктор Топоров пишет: "Сатира Ильфа и Петрова, как прежде, бьёт не в бровь, а в глаз. Индер в апреле а зимы". Да разве всё, что я привёл, не то из того же пошиба? Так вот, все писатели, включая ораторов, ищут нужные слова, и только один единственный Распутин не ищет их. А как только возьмёт перо в руки, так оно и скачет само по бумаге: тр-тр-тр-тр. Полно. Полно, Александр Исаевич, напраслину-то на человека возводить, изображая его литературным выродком. Но ещё удивительно то, как он нахваливает повесть Живи и помни Валентин Распутин, заметно выделился в 1974 году внезапностью темы, дезертирством. до того запрещённой и замолченной и внезапностью трактовки её всё тут привычное для велосипедиста кручение колёс никто тему дезертирства и предательства не запрещал его вовсе не была она замолчена ещё в 1941 1942 годах печатались в многомиллионной правде в красной звезде в других газетах и передавались по радио произведения в которых были и предатели и дезертиры Таков, например, сильный рассказ Александра Довженко Отступник. В те же годы написана и шла во многих театрах странные пьесы Леонида Леонова Нашествие, в которой выведена целая галерея образов предателей: городской глава Фаюнин, его прихвостень как Корышкин, фашистский Халуй Масальский, начальник полиции Федотов. От чутли не за 15 лет до Распутина повесть, которая так и называлась Дезертир опубликовал у себя на родине, а потом в Москве замечательный писатель, участник Отечественной войны Юрий Гончаров, живущий в Воронеже. И вот при всём этом, не моргнув глазом, владим Матом запретили, замолчали, ведь так всегда и во всём. А в чём же внезапность трактовки? А вот слушайте. В Советском Союзе в войну дезертировав были тысячи, и даже десятки тысяч, о чём наша история сумела смолчать. Во-первых, Откуда знать велосипедисту о десятках тысяч, если в истории Великой Отечественной войны он так безграмотен, что даже, как видели мы раньше, не знает, где он сам-то уевал. Во-вторых, а с какой стати аж сама история должна заниматься хотя бы и десятками тысяч шкурников и трусов, оказавшихся в многомиллионной армии? У истории есть дела поважней. И потом, уж чья бы корова мычала, сам нахваливает мастерство фашистских лётчиков, афиширует бесстрашие и ловкость румынских диверсантов, а о героизме защитников Брестской крепости и Одессы, Москвы и Ленинграда, Севастополя и Сталинграда, о мужестве всей Красной армии не только сумел смолчать, но и всё это оболгал, уверяя, например, что в 41 году мы бежали в панике по 120 км в день. Да что ж тогда помешало немцам через две недели быть в Москве? И ведь сам Гитлер признавал уже в конце войны, что ни в одной компании немецкая армия не одолевала в день больше 50 километров, и при том лишь короткое время. И вот венец похвалы, и вот венец похвалы. В отблещенной советской литературе немыслимо было вымолвить даже полслова понимающего, а тем более сочувственного к дезертиру. Распутин переступил этот запрет и на девятом десятке не устаёт выдавать отблещенные образцы лжи. Валентин Григорьевич, да вы поняли, что он сказал публично и вам в глаза, или до вас не дошло сквозь трепет торжественной церемонии. Я всегда считал, что герой повести Андрей это не родной брат Гоголевского Андрея, сознательно предавшего своих и заслужившего смерть. что он не шкурник и трус, а лишь оступился, допустил слабость, не устоял перед соблазном, но в жестоких условиях войны и это было недопустимо, и это привело к страшной беде. Суть повести выражена уже в самом заголовке, и я толковал его так: "Что ж, война кончилась. 7 июля 45 года была мне исте дизертиром. Чёрт с тобой, живи, но всю свою жизнь помни, какой тяжкий грех на тебе". Сколько зла натворил, не только предал свою армию своих живых и убитых товарищей, но и стал причиной безмерных мучений, а затем и гибели любившей тебя жены, беременной, твоим долгожданным сыном. Автор сурово осудил дезертира и справедливо наказал его, виновника таких бед. «Ничего подобного», — заявил Меч Божий, — «распутин сочувствует дезертиру. Как же вы, Валентин Григорьевич, могли проглотить это?» увы проглотил принял да ещё пять раз спасибо сказал в ответной речи великое и огромное спасибо персонально благодателю благодетелю за саму премию ещё одно спасибо ему же за мудрое слово в котором он раскрыл автору глаза на его собственную повесть Два подряд больших спасибо – членам жюри, дружно проголосовавшим за премию, и последнее, пятое спасибо, аудитории, то есть Андрею Вознесенскому, Белле Ахмадулиной и всем остальным. Некоторые места затейливо витиеваты и несколько натужны, но возвышенные лауреатские речи Валентина Распутина я не совсем понял. То, что оратор опять поставил рядом Октябрьскую революцию и нынешний сатанинский переворот, который, по его мнению, сродни революции. То, что советскую эпоху, когда он лично под тяжестью гонораров и орденов, премии и звезд безбожно благоденствовал, теперь называет мрачным временем безбожие. Все это уже не удивляет. А задачивает и огорчает другое. Прежде всего, дух покорства, уныния и безнадежности. так прямо и говорит, предлагая понимать это как позицию патриотов. Мы кому не быть победителями? Всё чаще накрывает нашу Ульдину, с которой мы жаждем надёжного берега. И настинание этих чудаков, идущих ищущих вчерашний день, никто внимания не обращает. Они умолкнут, как только искрошится под свежим солнцем их убывающая опора. Да, стенаний у нас много. Но живые впечатления бытия не позволяют мне разделить уныние писателя, если в данном случае он представлял точку зрения патриотов. Не могу согласиться и с тем, что все наше общество низким сделалось пропитано, так в тексте. Конечно, низкого убогого кругом много, если даже не выходить за литературные пределы. И все же я не приемлю мрачного уныния, покорства и обреченности Распутина – Я вижу кругом множество прекрасных людей. В начале своей речи лауреат опять же в весьма скорбном тоне сказал «Чего мы ищем? Мы, кто напоминает, должно быть кучка упрямцев, сгрудившихся на льдине, не весь как занесенный ветрами в теплые воды. Мимо проходят сияющие огнями огромные комфортабельные теплоходы, звучит веселая музыка, праздная публика греется под лучами океанского солнца и наслаждается свободой нравов. впечатляющая картина. Но неужели среди этой публики, на одном из сияющих теплоходов, не видит Распутин своего кумира? Это ж он, наслаждаясь свободой нравов под весёлую музыку, обрушил на нас потоки лжи и клеветы. Это он под лучами солнца ельцинской демократии веселит и греет уже холодеющую кровь, в частности, такими вот церемониями. И закончилась речь возвратом к тому же образу С проходящих мимо блистающих довольством и весельем океанских лайнеров кричит нам, чтобы мы поднимались на борт и становились такими же, как они. Кому это нам? Мне, например, не кричат. И неужели Распутин опять не слышит, что кричат ему персонально: "Герой труда, к нам на лайнер Новая Россия. Да не забудь захватить орден Ленина!" И уже спущен на воду трап в 25 ступенек. Горько и больно за большой талант. Но упомянувшемся съезде писателей Распутин вдохновенно говорил о нашем языке. Один русский язык это неумолчное чудо в руках мастеров и в устах народа, занесённое на страницы книг. Один он, объявший собою всю Россию, способен был поднимать из мёртвых и до сих пор поднимал. Прекрасно. Но почему же проницательный писатель в языке Солженицына не видит того, что видит читатель? Мне уже не раз доводилось писать о текстах Сложеницына, поэтому не буду повторяться. Цитированный выше читатель АА Сидоров, по-моему, совершенно прав, утверждая, что талант Сложеницына уничтожила антисоветская злоба. Злоба же лишает и чувства языка, если зачатки его всё-таки есть. И тут я приступаю к самым печальным строкам своего повествования. Мне кажется, что и у Валентина Распутина тоже появились признаки этой тяжёлой профессиональные болезни. Нет ещё не глухоты, но уже некоторый тугоухости. Первый раз я подумал об этом ещё в тот день, когда на съезде народных депутатов СССР он с трибуны сказал: "А не выте ли России из состава Союза?" Я обалдел. Неужели человек не знает, что ведь поистине в начале было слово? Неужели неведомо ему мистическая сакраментальная природа языка, его волшебная сила? Есть же слова, которые просто нельзя произносить, уж тем более на всю страну. Этого не понимают иные труженики пера, готовые до бесконечности мурыжить, например, гнусную байку насчёт баварского пива. Но мастер-то должен знать, что солнце останавливали словом, словом разрушали города. И в разрушении нашей родины чёрное слово сыграло огромную роль. Но вот дальше цитата из Евангелия от Матфея: Хоть это ныне и замусолено, но как возразишь, скажут «Сталинист». Лучше напомним, что такое цитирование тоже, как и высокий штиль праздничной речи, кое к чему обязывает. Оратор сказал, в мрачные времена безбожия литература в помощь гонимой церкви теплила в народе свет упования небесного. Из книг звучали заповеди Христовой и ликовала от восторга читательская душа «Он есть мне». то есть жив Христос, прекрасно. Однако почему же есть? Ведь это первое лицо единственного числа, азм есмь. А дальше-то, есть ли есть мы, есть и суть. Конечно, всем знать это вовсе не обязательно. Но если ты употребляешь такие слова в помощь гонимой церкви, то должен за это отвечать. Божье милосердие безгранично. Но всё же не напоминает ли он есть отчасти солженицынскую Ахлябь И ведь до чего это характерно ныне. Нахватаются библейских церковных словечек, окармлять, нестроение, голгов и ликуют, возрождается святая Русь. А часто не понимают слова, слова эти, как и где можно употреблять их. Да, подобные речения требуют деликатности, ибо, как сказал Ярослав Смеляков, владыки и теи исчезали мгновенно и наверняка, когда они, взначай, посигали на русскую суть языка. Вот Осип Мандельштам. Уж казалось, бы и рудиц, дальше некуда, аж под завязку. Но во что писал в своих станцах: "Я должен жить, дыша и большевея, работать речь, не слушая сам друг". Сам друг значит вдвоём. А ведь поэт хотел здесь сказать один, никого не слушай, совершенно самостоятельно. У Блока же в Куликовском цикле читаем: "Мы сам друг над степью в полночь встали". сам перс, сам друг, сам третий, сам четвёртый. Один вдвоём, втроём, в четвером. И опять повторю. Сейчас не обязательно всем это знать, но Блок знал. В чём же дело? Да только в том, что молоко у матери Блока было совсем другое, чем у матери Мандельштама. Но к слову сказать, при всей непохожести двух поэтов, невозможно представить ни того, ни другого получающим премию в долларах, заработанных на том берегу, клибитоид на Россию